Глава 35. Пробуждение было не из приятных. Боль пульсировала в затылке, растекаясь по всему телу тягучей волной, а перед глазами мелькали разрозненные фрагменты воспоминаний – бой во враге, крики, звон мечей и удар по голове. Рывком сев и тотчас пожалев об этом, от подступающей к горлу тошноты я осмотрелась – Помещение, в котором я очнулась, напоминало естественную пещеру, расширенную и приспособленную для жизни. Сводчатый потолок терялся где-то в полумраке. С него свисали каменные наросты, похожие на застывшие капли воды. Стены были неровными, словно вылепленными гигантскими руками из глины, а затем затвердевшими от времени. Кое-где в камень вплетались... Необычные узоры и символы высеченные искусной рукой мастера, напоминавшие руны в замке, но с иным начертанием. Слабый свет падал от нескольких масляных ламп, укрепленных в низших стен, отбрасывая причудливые тени. Воздух был сухим и теплым, пропитанным запахом трав и дыма, а в центре, в круге из плоских камней, тлели угли небольшого костра, над которым висел закопченный котелок. Дым вытягивался куда-то вверх через неприметное отверстие в своде. Я лежала на мягком ложе из шкур, расстеленных на широком каменном выступе. Вокруг было расставлено множество глиняных сосудов, деревянных шкатулок и странных амулетов, сплетенных из костей и перьев. В дальнем углу громоздились сундуки с резными узорами и мешки из грубой ткани, и все помещение казалось одновременно жилищем и хранилищем, древним и обжитым, чужим и странно знакомым. Первая попытка встать не увенчалась успехом, каждое движение отдавалось новой вспышкой боли, а в глазах поплыло. Зло выругавшись и ухватившись за стену, я хотела было еще раз испытать удачу, но из-за груды мешков внезапно появилась сгорбленная старуха, чье морщинистое лицо напоминало высохшее яблоко. Ее седые волосы были заплетены в десятки тонких косичек, украшенных бусинами и перьями, а одежда состояла из множества разноцветных тканей, наслоенных друг на друга». Увидев меня, она всплеснула руками, бормоча что-то на незнакомом языке и, удивительно проворно для своего возраста, рванула к неприметной дверце, скрытой за куском плотной ткани с вышитыми на ней символами. — Нарзул! — тихо позвала я и метка тотчас откликнулась, разливая по руке жгучее тепло, но не причиняющее боли. Воздух сейчас же сгустился, наполняясь знакомым запахом сырой земли и пепла, а из глубокой тени в дальнем углу пещеры соткалась знакомая фигура демона. Его глаза босины тускло поблескивали в свете ламп, отражая огонь неестественным красноватым блеском, а заостренные уши нервно подергивались, ловя каждый звук, проникающий в пещеру. «Почему ты не вмешался?» Требовательно спросила я, глядя прямо в его приплюснутую морду с широкими ноздрями, из которых вырывались тонкие струйки сероватого дыма. Когда на нас напали? Твоей жизни ничего не угрожало. Они не собирались убивать. Они, не договорил демон, снаружи послышались шаги, и я отпустила его взмахом руки. Нарзул исчез как раз в тот момент когда полог над дверным проемом отодвинулся, и в пещеру вошел высокий мужчина лет тридцати. Его светлая кожа контрастировала с темной меховой оторочкой одежды из выделанной кожи. Длинные темные волосы были заплетены в множество тонких кос, перехваченных серебряными кольцами, а раскосые глаза цвета расплавленного января внимательно изучали меня. Вошедший улыбнулся, обнажив ровные белые зубы и сложил руки перед грудью в каком-то приветственном жесте. «Как ты себя чувствуешь, наследница Интаров? произнес он на удивление чистом наречии королевства, лишь слегка растягивая гласные. «Голова раскалывается, но жить буду», — ответила я, опираясь спиной о стену. «Кто ты и зачем напал на нас?» Амрон из клана гетеров, представился мужчина легким движением, спускаясь на корточки у костра. Его одежда при ближайшем рассмотрении оказалась не просто кожаной, она была расшита тончайшими узорами из золотых и серебряных нитей, складывающихся в символы, похожие на руны, но с более плавными очертаниями. На его шее висел Амулет из незнакомого, не голубоватого камня, заключенного в искусно выкованную серебряную оправу, а запястья украшали широкие браслеты с гравировкой. «Ваш народ называет нас дикими, хотя мы предпочитаем именоваться хранителями границы. Наши предки жили здесь задолго до того, как ваши пришли из-за моря на больших кораблях. Где мои люди?» Потребовала я, игнорируя его попытки начать светскую беседу. «Что вам от нас нужно?» «Поговорить», — просто ответил Амрон, добавляя в котелок какую-то травяную смесь. В воздухе разлился аромат мяты и чего-то горьковато-пряного. Это давно следовало сделать. «Для разговора нужно было убивать моих людей?» — с усмешкой бросила я, с трудом сдерживая гнев. «Никто не погиб» спокойно возразил Амрон, помешивая варево в котелке деревянной ложкой. «Все живые находятся в соседней Оре». Заметив мое непонимание, он пояснил, «Оре — так мы называем семейное жилище, а шрамы украшают воинов, разве нет? Без этой проверки старейшины не стали бы говорить с тобой. Нам нужно было убедиться, что ты достойна своего наследия». «Проверка, значит?» – пробормотала я, ощупывая затылок, где уже сформировалась внушительная шишка. «А просто спросить нельзя было?» «Слова «мало» – значит», – пожал плечами Амрон, наполняя пиалу дымящимся отваром и протягивая мне. «Поступки говорят больше. Ты и твои люди сражались достойно. Это вызывает уважение». Я с подозрением принюхалась к питью, но не обнаружила запаха, характерного для ядов или снотворных зелий. Да и если бы он хотел меня убить, давно бы это сделал. Я осторожно сделала глоток, напиток оказался горьковатым, но удивительно освежающим. И почти сразу пульсирующая боль в голове начала стихать. «Так чего хотят твои старейшины?» – спросила я, сделав еще один глоток. «Много чего», — ответил Амрон, поднимаясь на ноги. «Но прежде всего понять, действительно ли Ротентаров вернулся». «Тебе нужно отдохнуть и поесть», — сказал он, возвращаясь к двери. «Вечером состоится совет, на который тебя пригласили. Там ты узнаешь больше». «А если я откажусь?» — с вызовом спросила я, отставляя пиалу. «Не откажешься», — уверенно проговорил Амрон, — и в его глазах промелькнула искра, похожая на восхищение. «Ты хочешь знать правду о своем роде и о том, что происходит с землями интаров? Мы можем рассказать то, чего не найти ни в каких книгах королевства. Я хочу видеть своих людей». «Увидишь», – коротко ответил Амрон и с этими словами вышел, оставив меня наедине с десятками новых вопросов. Примерно через полчаса в пещеру вошла та же сгорбленная старуха, неся глиняную миску с дымящейся похлебкой. Ароматный пар защекотал ноздри, в похлебке чувствовались незнакомые, но аппетитные специи. Старуха поставила еду рядом с ложем, бормоча что-то на своем языке и протянула мне деревянную ложку с искусной резьбой. Ее темные глаза, утонувшие в сети морщин, внимательно изучали меня, словно я была диковиным зверем. Когда я взяла ложку, старуха улыбнулась, обнажив несколько уцелевших зубов и одобрительно кивнула, побуждая меня поесть. Похлебка оказалась сытной и вкусной, наваристый бульон с мясом, корнеплодами и какими-то травами, придававшими блюду пикантную горчинку. Сама не заметив, я опустошила миску до дна. Силы начали возвращаться, и пульсирующая боль в затылке почти утихла. Спустя еще полчаса полог снова отодвинулся с легким шорохом тяжелой ткани, скользящей по каменному полу. На этот раз в пещеры вошли двое воинов в кожаных доспехах, укрепленных металлическими пластинами и серебряными бляхами, отполированными до блеска. Их широкие плечи покрывали накидки и шкур неизвестного мне зверя серебристо-голубым мехом, а высокие сапоги были украшены затейливой вышивкой, изображающей горные хребты. Лица воинов, суровые и обветренные, были раскрашены синими и белыми узорами, извилистые линии пересекали скулы, лбы и подбородки, придавая им одновременно устрашающий и торжественный вид». Волосы, заплетенные в множество тонких кос, с вплетенными металлическими бусинами, были собраны на затылке в тугой узел. У поясов висели короткие кривые мечи в ножнах, инкрустированных тем же голубоватым камнем, что я видела на амулете Амрона. А за плечами у каждого виднелся колчан с оперенными стрелами и сложносоставной лук, чья конструкция отличалась от всего, что я видела прежде». «Наследница Интаров! произнес один из них, слегка наклонив голову, – «следуй за нами». Я поднялась, морщась от оставшейся боли и последовала за воинами. Они провели меня по извилистому коридору, освещенному факелами мимо нескольких боковых проходов и небольших пещер-комнат, откуда доносились голоса и звуки повседневной жизни. Судя по всему, мы находились в большом подземном поселении». Наконец мы остановились у входа в просторную пещеру, и один из воинов жестом предложил мне войти. Внутри я увидела знакомые лица – Базил, Зелим, Брондер, и остальные сидели на меховых подстилках вокруг небольшого костра. Все были живы, хотя и потрепаны. У Зелима была перевязана рука, у Гвина голова, а Брондер держался за ребра, морщась при каждом вдохе. «Майл!» – воскликнул Базил, вскакивая на ноги. Его лицо осветилось облегчением, но тут же снова стало настороженным, когда он бросил взгляд на воинов, замерших у входа. «Ты в порядке? Эти дикари не причинили тебе вреда?» «Я в порядке», – ответила я, обнимая отца и с облегчением вздыхая. «Просто шишка на затылке, но уже почти не болит». — Что происходит, пчелка? — спросил Базил тихо, не сводя подозрительного взгляда со стражи. — Куда нас привели и зачем напали? — Судя по всему, мы у диких, — ответила я также тихо. — Только они себя называют хранителями границы, клангиторов. Говорят, что им нужно поговорить со мной, как с наследницей интаров, и что это была проверка. — Проверка? Прошипел Зели морщась от боли в раненой руке. «Пять против нескольких дюжин! Хороша проверка! По крайней мере, мы все живы!» Заметил Гвин, прикладывая к разбитой голове какой-то листок, пахнущий мятой. «И, похоже, нас не собираются убивать», — добавил Брондер, рассматривая воинов у входа. «Иначе давно бы это!» Договорить Брондер не успел. Полог отодвинулся, и в помещение вошел Амрон. Его взгляд скользнул по нашей группе и остановился на мне. «Наследница Интаров, произнес он с легким поклоном, — «совет готов принять тебя». «Я пойду с ней», — тут же вскинулся Базил, делая шаг вперед. «Нет», — покачал головой Амрон, — «только наследница». «Таково желание старейшин». «Все в порядке», — успокоила я отца, положив руку ему на плечо. И если бы они хотели причинить нам вред, давно бы это сделали. Я вернусь и расскажу все, что узнаю. Базил нехотя кивнул, но его взгляд ясно говорил, что при малейшей возможности он вмешается, даже если придется прорываться с боем. Я же последовала за Амроном, который повел меня дальше по подземным коридорам. Здесь было иное освещение. Вместо факелов в нишах стен были установлены странные камни, излучающие мягкое голубоватое сияние. Их свет не мерцал и не дымил, создавая ровное, приятное для глаз освещение. «Что это за камни?» спросила я, кивнув на один из светильников. «Ледяной камень», ответил Амрон, не замедляя шага. «Добывается глубоко в горах» поглощает свет днем, отдает ночью. Один из здоров земли. Коридор тем временем становился все шире с каждым поворотом. Потолок поднимался все выше, а гладкие стены, отполированные до блеска невидимыми инструментами, были покрыты искусной резьбой, уходящей в самые своды. Я различала изображения горных цепей и лесов, сцены охоты и ритуальных танцев вокруг огромных костров. Между ними вились узоры из растений с широкими листьями и причудливыми цветами, каких не встретишь в наших краях. В глубоких нишах через равные промежутки стояли каменные изваяния животных, величественные олени с ветвистыми рогами, горные львы со скаленными пастями – «Медведи, вставшие на задние лапы, и какие-то неведомые существа с длинными клыками и костяными гребнями вдоль спины. Но больше всего меня поразили барельефы, изображающие битвы людей с созданиями, пугающе напоминающими Нарзула и его сородичей». Высеченные из камня демоны выглядели страшнее и больше, их тела были покрыты шипами и наростами, а на спинах у некоторых виднелись сложенные перепончатые крылья. В некоторых местах коридора – Обрамленные орнаментом из листьев и костей виднелись знакомые руны, похожие на те, что я восстанавливала на стенах замка Интаров. Но здесь они выглядели иначе, более древними, словно первоисточник, с которого были скопированы символы в моем родовом замке. Некоторые из них слабо светились в полумраке коридора, испуская едва заметное голубоватое сияние. Чем глубже мы продвигались, тем больше я ощущала странное покалывание в метке на плече, словно она отзывалась на эти древние знаки. Под кожей разливалось тепло, пульсирующее в такт моим шагам. Я не могла не заметить, что некоторые из символов на стенах были почти идентичны тем, что Лэр Дерин просил меня восстановить, но с небольшими, едва уловимыми различиями в начертании. Эти различия казались незначительными, но что-то внутри меня подсказывало, именно в них может крыться ключ к разгадке». Амрон, шагавший впереди, время от времени оборачивался, бросая на меня оценивающие взгляды. В его янтарных глазах читался интерес, смешанный с настороженностью, будто он ожидал от меня какой-то реакции. Один раз наши взгляды встретились, когда я остановилась перед особенно сложной руной, и я могла поклясться, что увидела в его глазах одобрительный блеск. «Узнаешь их?» – тихо спросил он, кивнув на светящийся символ. «Похоже на те, что в замке», – осторожно ответила я, – «но есть отличие. «Это потому, что ваши искажены», – произнес Амрон, продолжая путь. «Намеренно или по незнанию, но смысл изменен. Это как язык, на котором говорят неправильно, слова те же, но значение уже другое». За очередным поворотом коридор резко расширился, образуя небольшую круглую площадку. Своды здесь поднимались так высоко, что терялись в темноте, а стены были украшены изображениями странных созданий, похожих на помесь людей и животных, с рогами, крыльями и клыками. В центре площадки находился каменный постамент, с углублением, заполненным голубоватой жидкостью, похожей на воду, но слишком густой и светящейся. «Это зеркало предков», — пояснил Амрон, заметив мой интерес. «Здесь мы вспоминаем тех, кто ушел за грань, и просим их совета перед важными решениями». Он провел рукой над поверхностью жидкости, не касаясь ее, и та пошла рябью, словно от невидимого ветра. На мгновение мне показалось, что в ее глубине мелькнули лица, сотни лиц, старых и молодых, мужских и женских, смотрящих на меня из глубины с выражениями, варьирующимися от любопытства до тревоги. «А они наблюдают», — тихо произнес Амрон, — «всегда наблюдают, а сегодня особенно внимательно. Ведь среди них есть и твои предки, и Мелина Энтар». Прежде чем я успела осмыслить его слова, мы продолжили путь. Коридор сужался, затем снова расширялся, пока, наконец, мы не достигли конца нашего пути. Двустворчатые двери, перед которыми замерли два массивных стража. Их лица скрывали маски, изображающие звериные морды, волка и медведя, настолько искусно выполненные, что казалось, зверь вот-вот оживет и зарычит. В руках стражи держали длинные копья с наконечниками из странного синеватого металла, на которых были выгравированы руны, светящиеся тем же голубоватым светом, что и камни в стенах. Двери, вырезанные из цельного куска какого-то темного дерева с серебристыми прожилками, казались невероятно древними. На их поверхности был выгравирован сложный узор, изображающий дерево, чьи корни переплетались зубцами гор, а ветви поддерживали звездное небо. Среди звезд можно было различить фигуры, напоминающие созвездия, но расположенные иначе, чем те, что я знала. Амрон сделал странный жест. Коснулся сначала лба, затем сердца, а после вытянул руку ладонью к дверям. Стражи синхронно стукнули древками копии о каменный пол, создав звук, похожий на удар колокола, и двери вдруг бесшумно распахнулись, будто их открыла невидимая рука, открывая вход в обширный зал, столь высокий, что потолок терялся во мраке, создавая иллюзию ночного неба. Первое, что поразило меня – акустика помещения. Каждый шаг, каждый вздох многократно отражался от стен и сводов, создавая мелодичное эхо, подобное хору невидимых голосов. Пол был выложен полированными плитами темно-синего камня с прожилками, напоминающими созвездия. В некоторых местах эти прожилки тускло светились, словно живые звезды, вмурованные в камень. Стены круглого зала поднимались ввысь спиралью и были испещрены нишами и естественными выступами, образующими подобие амфитеатра. На этих каменных сиденьях, словно диковинные птицы на ветвях дерева, восседали старцы и старухи в богато украшенных одеждах, сотканных из тканей невероятных расцветок от глубокого синего, почти черного, до ослепительно белого серебряным отливом. Их лица, изборожденные морщинами, хранившими мудрость многих зим, были церемониально раскрашены сложными узорами и символами. Белые, синие, серебряные линии пересекались, образуя узоры, которые, казалось, двигались в мерцающем свете факелов. В седых волосах поблескивали замысловатые амулеты, кости животных и голубые камни, похожие на те, что освещали коридоры». В центре зала, в круге из девяти белых камней, горел большой костер с пламенем удивительного голубовато-белого цвета. Дым от него не поднимался, а странным образом расходился спиралью, образуя подобие вихря, вращающегося по часовой стрелке. Костер освещал пространство не жаркими красно-оранжевыми всполохами, а холодным, призрачным светом, придававшим лицам присутствующих неземной вид. Амрон жестом указал мне на каменное возвышение перед костром, и я встала там, чувствуя, как многочисленные взгляды изучают каждую черточку моего лица, каждый изгиб тела. Наследница Интаров предстала перед советом хранителей, провозгласил Амрон звучным голосом, эхом, отразившимся от каменных стен».